голова 18 чужое забрать как свое найти приемный кремлевского кабинета берии минут сорок как дожидался аудиенции арсений григорьевич зверев министр финансов занимавший свой пост с тридцать восього года с берии они дружили семьями хотя сталин доверял звереву как человеку независимым от внутриполитических интриг они зашли в кабинет куда принесли чай с лимоном и запечатанную бутылку армянского коньяка арсений я тебя всегда считал своим другом и поэтому вправе рассчитывать на понимание конечно лавренти выдавил зверев медленно качнув головой догадываясь что его пытаются вовлечь в непредсказуемую интригу чего прежде ему удавалось легко избегать мы всегда боролись с врагами партии и народа бери нарочито надавил нам мы но вырезанная опухоль измены и ненависти к нашему социалистическому строю и товарищу сталину Каждый раз оставляла метастазы, из которых разрастались новые заговоры и предательства. В этот раз врагам через агентов сионизма, внедренных в органы государственной безопасности, удалось слишком близко подобраться к вождю. Сначала Щербаков, потом Жданов. Следующим могло случиться подлое убийство хозяина. Зверев хотел что-то уточнить, но, сочетая это неуместным, молча плеснул себе коньяку. «Да, Арсений, все так». ловив не прозвучавший вопрос отвечал берия все агенты яа к уже дали признательные показания бывшие сотрудники мгб пока упорствуют но это лишь пока мы это понимаем но это понимают и враги которые остались на свободе и вряд ли будут бездействовать лавренти павлович придавил дольку лимона в стакане отловил ее ложечкой выложил на хрустальную розетку и, как могло показаться, Звереву залюбовался случившимся натюрмортом, однако пить чай не стал. Согласись, что покушение на Сталина невозможно без внедрения агентов в его ближайшее окружение. Зверев сложил на груди руки, давая понять, что добавить нечего, но ему совершенно непонятно, какое отношение министр финансов может иметь к разоблачениям вражеских агентов. — Из свиты хозяина? — маршал заметил, как Зверев заерзал на стуле. Слово «свита» бросало тень пренебрежения на вождя. «Из его окружения не взяли никого». «Почему?» Наконец выжил из себя Арсений Григорьевич, посчитав, что затягивать в молчании далее крайне неприлично. «Иосиф к ним привык, а новых людей опасается. Ему нужны веские доказательства измены. Догадкам и показаниям, полученным под нажимом, он верит слабо. А у нас пока только догадки». «Ты кого-нибудь подозреваешь, Лаврентий?» Зверев понимал, что именно этого вопроса ждет его собеседник. «Арсений, ты хорошо знаешь, как организованный аппарат и служба безопасности Сталина». «Мне не по чину». Министр грустно улыбнулся и допил коньяк. «Прекращай, Арсений, мы ж без протокола». Берия скривился, мазнув товарища вязким взглядом. «Без воли Поскребышева, а прежде еще и Власика». К вождю муха не подлетит. Без их участия ни один заговор невозможен. Думаю, что когда Сталин начал подозревать насчет Власика, тогда и сослал его в Свердловск. Но, во-первых, пока Власик не в Лефортово, Игнатиев до него не дотянется. Во-вторых, наш Иосиф может заскучать по своему сторожу. — Лаврентий! — Зверев бросил украдкой взгляд на часы маршала. сверять время в разговоре по своим министр считал проявлением неуважение к собеседник я разделяю твою озабоченность но чем тебе может помочь бухгалтер пусть даже всесоюзного значения берия уловил нетерпение гост арсений ты знаешь мою прямолинейность я убежден что только арест власика может спасти нас от катастрофы мы с тобой также отвечаем за жизнь иосифа как и каждый советский гражданин который догадывается о существующей угрозе. Но ни мне, ни Маленкову, при всем к нам доверии Сталин не поверит, спишет подозрение на мнительность и личную неприязнь к Власику. А вот если ты проведешь ревизию по своей части, сколько Власик тратил на содержание аппарата охраны, личных и семейных нужд вождя? И вдруг будет обнаружена растрата? Тогда мы и сможем его прижать. Иосиф Виссарионович Аскетт, лишнюю копейку на себя не потратит поэтому к финансовым злоупотреблением относитятся сурово в заговор абакумова он не хотел верить до тех пор пока ему не рассказали об абакумовской глупой роскоши за это и жукова он еле терпит наша скромность наша алиби звери облегченно вздохнул утверждаясь что просьба бери законно вполне резонно и не сопряжена с риском проведешь ревизию направишь записку на имя маленкова дальше уже дело техники перемена настроенение министра финансов обнадежила берию только сделать это надо быстро а если все будет чисто зверев поднял бокал но от чего-то передумал и поставил его на место в твоей объективности я не сомневаюсь арсений григорьевич как и в том что никогда не станешь покрывать врага народа на том и распрощались и водив гости лаврентиийй павлович попросил свежего чаю погорячея и достал из сейфа совместную записку заместителя берии по специальному комитету генерала бориса ванникова и гения ядерной физики игорь курчатова научного руководителя атомного проекта документ под грифом сов секретно предполагал три адреса сталину берии и маленкову Хотя обычно ванников бумаги подобного рода направлял сначала ему чтобы сам берия в зависимости от содержания и значения передавал их дальше здесь же ванников нарушал установленный порядок что могло произойти только по распоряжению кобы в докладе излагались причины по которым испытания водородной бомбы не могли состояться в поставленной берии и срок в ноябре и откладывались еще на 6 месяцев Сталин хоть и исповедовал принцип «незаменимых у нас не бывает», однако благодаря атомному проекту признавал в Берии исключение из этого правила. До войны практическое применение исследований физики ядерного ядра казалось абсолютной фантастикой и вариацией на тему поиски Шамбалы, поликалом Рериха и расстрелянного троцкиста Блюмкина, добывавшего оккультные формулы для большевистского правительства. Дело было неблагодарное, цель туманно. А ответственность колоссальна, поскольку параллельно и Англия, и Америка, и Германия бились над ядерной загадкой. В конце 30-х Сталин поручил это дело Берии, посчитав главной движущей силой советского атомного проекта технический шпионаж. Красным вождям методы экспроприации и в науке казались наиболее очевидными. Отечественным же физикам-ядерщикам отводилась роль талмудистов, должных расшифровывать краденые манускрипты. 28 сентября 1942 года через полтора месяца после старта манхэтманского проекта государственный комитет обороны принял постановление номер гко352 сс об организации работ по урану 12 апреля 1943 года при академии наука ссср создали лабораторию номер два руководить которые поставили 40-летнего курчатова лаврентий павлович оказался на высоте ему удалось взять под контроль весь ход работ отца ядерного оружия роберта апенгеймера через 12 дней после сборки первой американской атомной бомбы описание ее устройства уже лежала на столе берии но получаемые бериевскими агентами сведения позволяли лишь скромно копировать американские разработки и в режиме самообразования готовить собственные атомные кадры ближе всех к изобретению ядерного оружия стояла германия которой не хватило буквально полгода чтобы взорвать над небом стран альтигиттеровской коалиции сотни тысяч солнц не случайно немецкие физики чертежи и оборудование стали самой желанной добычей союзников обладание которой сулило мировое господство в отличие от сталина ничего неним понимаювшего в роскоши берия умел быть благодарным осыпав академика курчатова царскими почестями Игорь Васильевич по итогам испытаний первой атомной бомбы получил полмиллиона рублей особняк в Москве, дачу в Подмосковье и правительственный ЗИС-110. К 1 января 1951 года в арсенале страны насчитывалось уже 9 атомных бомб, но лежавшие в кладовой они продолжали оставаться лишь гордостью научных достижений и испытательным материалом, но не грозным оружием. Не себя же бомбой подрывать. а до супостата три с лишним тонны накрепко запаянного в металлическую обертку Солнца с бурей, надо еще и схитриться добросить. И только 18 октября 1951 года, сбросив с дальнего тяжелого бомбардировщика Ту-4 атомную бомбу РДС-3, 42 килотонны мощностью, взорвавшуюся в 380 метрах над Семипалатинским полигоном, удалось наконец уравняться в силе с Америкой. Атомный триумф Берия замкнул на себя, став незаменимым посредником между Сталином, учеными и сотнями тысяч советских граждан, отдававших силы и здоровье ядерной славе Красной империи. Лаврентий Павлович понимал, что пока в глазах Сталина является единоличным руководителем атомного проекта, он не прикосновенен. И вождь раз за разом будет закрывать глаза на внутриполитические шалости своего техногенного маршала, прощая даже убийство собственных соратников но теперь то дело сделано работа налажена планы начертаны на много лет вперед конечно еще продолжалась работа начатой в августе 1950 -го года над зенитно-ракетной системой противовоздушной обороны беркут который занималась кb1 где на должности главного конструктора трудился сын лаврентиия павловича серго еще через месяц на ноябрь 52 и запланированы испытания водородной бомбы успех которых окончательно выведет ссср в лидеры ядерной гонки и на этом незаменимость берии будет исчерпана вместо него может встать ванников да кто угодно может управлять созданной и отлаженной им отраслью и вот тогда на берию вместо очередных орденов и регалий повесят расстрельные дела перегибы и бесчинства как в свое время на ежово В 1950 году американская контрразведка раскрыла всю советскую агентурную сеть, действовавшую в США и Англии. В Лондоне арестован наш главный атомный разведчик Клаус Фукс, который издаст читу Розенбергов. Работа с агентурой велась под руководством атомного маршала. Ответственность за крупнейший провал в истории советской разведки в свете менгрейского дела и сионистского заговора в МГБ Сталин не применит возложить на Берию. И мотив подберут весьма подходящий. Попытка Берии заручиться поддержкой зарубежных спецслужб в подготовке заговора против Сталина. Коба большой любитель таких фокусов. Лаврентий Павлович помянул сгинувших Тухачевского, Якира, Зиновьева, Ежова.